Матка, я сижу перед маткой в стеклянной банке. Она очень красива, и ее части все еще хранят мягкую округлость, несмотря на годы томления в формалине. Рядом со мной лежит старый учебник, толстый как папка с образцами обоев. Я поворачиваю банку то в одну сторону, то в другую, чтобы как следует все рассмотреть. Я сравниваю то, что вижу своими глазами с фактами из книги. Матка состоит из трех частей — дна вверху, тело посередине и шейки внизу. Она имеет 8 сантиметров в длину, 5 в ширину, 4 в толщину и находится между мочевым пузырем и прямой кишкой. Из структур в банке торчат булавки, соответствующие маленьким меткам на деревянном основании. Они сообщают мне об особенностях, которые различил бы даже ребенок: яичниках и маточных трубах, а также менее очевидных широких и круглых связках. Я читаю древний комментарий, что матка имеет грушевидную форму. Скоро моя голова опускается на книгу, запах которой напоминает мне о моем дедушке. Да, старомодный способ изучения анатомии явно мне не подходит. Неудивительно, что меня не вдохновляет галерея мертвых образцов, выставленных словно белоснежки в стеклянных витринах, и целые горы анатомических трактатов, нависающих надо мной. За свою жизнь я повидала куда более интересные матки, чем та, что сейчас за стеклом. Много лет назад, когда я работала ведущей медицинской передачи на BBC, меня отправили в шведский город Гётеборг чтобы сделать репортаж об одной из первых в мире трансплантаций матки. Профессор Б., хирург, посвятивший свою карьеру исследованию этой концепции и ее испытанию на приматах, наконец получил одобрение Комитета по этике и достаточное финансирование, чтобы провести несколько таких операций на женщинах. Трансплантация, на которую нас пригласили, была второй пересадкой, проведенной этим врачом. И на ней, помимо нашей съемочной группы, присутствовали множество гинекологов и сосудистых хирургов со всего мира. Суррогатное материнство запрещено в Швеции. И профессор Б. объяснил мне, что по этой причине пересадка матки для женщин, рожденных без этого органа, или перенесших гистерэктомию из-за рака — единственный шанс родить биологического ребенка. Он добавил, что в настоящее время в одной только Великобритании насчитывается 15 тысяч женщин репродуктивного возраста в таком положении. Я брала у него интервью на камеру и изо всех сил старалась держать лицо, чтобы нам не пришлось переснимать. Однако в голове у меня роились мысли. Является ли эта операция выходом? Не лучше ли поощрять усыновление в тех случаях, когда люди не могут иметь собственных детей. Может, следует направить имеющиеся средства на субсидирование нескольких попыток эко для бесплодных пар, а не финансировать дорогостоящие экспериментальные операции. Однако огромный интерес к хирургии часто перевешивает более тонкие возражения. Вскоре я отвлеклась, наблюдая за приготовлением двух соседних операционных к приему сегодняшних пациенток матери и дочери. Первая из которых намеревалась сделать все возможное, чтобы помочь второй родить ребенка. И вместо технических аспектов предстоящей операции, которые обычно меня занимали, я вдруг обнаружила, что размышляю о странностях шведской матки, которую мягко обволакивает нутро ее прежней физической обители и которая вскоре отправится в путешествие в тело, которое она же и породила. Матку, когда-то выносившую в себе девочку, теперь должны были пересадить взрослой женщине, в которую она превратилась, чтобы произвести на свет новое поколение — внука или внучку ее первоначальной владелицы. Любая пересадка органов умопомрачительна, но эта операция казалась удивительной на совершенно новом уровне. Я никогда не видела, чтобы внутренности женского тела получали столько внимания, как в тот день. Умные крепкие плечи из Европы и Америки образовывали барьер, над которым мне пришлось вытягивать шею, чтобы видеть происходящее. Из-за необходимости сохранить кровеносные сосуды в наилучшем состоянии для повторного подсоединения, эта гистерэктомия продолжалась на несколько часов дольше обычного. Наконец, когда на смену солнечному свету пришли темно-синие сумерки, они же приветствовали нас на пути в больницу рано утром. Я отступила назад и увидела, как профессор поднимает к свету новорожденную матку. Руки остальных зрителей поднялись в Унисон и по сверкающему залу разнесся гул аплодисментов и восторга. Я наблюдала за этой сценой своими глазами и параллельно следила за съемкой. Черный куб монитора камеры давал мне представление о том, какой эта реальность предстанет позже на телевизионных экранах, смонтированная и сохранённая для удовольствия зрителей. Занимая свою хореографическую позицию в нескольких шагах от хирурга, чтобы меня засняли идущий за ним, когда он на серебряном блюде торжественно нес по коридору драгоценный орган в его новый дом, я не догадывалась, Какая драма разворачивается внутри моей собственной матки? Изучение того, какие артерии снабжают кислородом каждую часть тела, важнейший этап хирургической подготовки. Кровоснабжение желудка чертовски сложное, но в то же время интуитивно понятное. Кровоснабжение мозга, известное под очаровательным названием в круг». Кровоснабжение нижних конечностей, грудной клетки, рук, ног и, да, даже матки. Я зубрила все эти детали так много раз, что, наверное, буду бормотать их вместе со случайными непристойностями и латинскими склонениями, когда состарюсь и окончательно выживу из ума. Однако меня никогда не учили тому, что я сейчас считаю наиболее увлекательным — хитросплетению крошечных кровеносных сосудов, обеспечивающих менструацию. Представьте, что вы находитесь внутри матки. Ткань, к которой вы прижаты, называется эндометрием и состоит из функционального и базального слоев. Она расположена поверх мышечного слоя — миометрия. Давайте отбросим всякую брезгливость и посмотрим правде в глаза. Для полноценного обновления организма У нас нет больше ни одного шоу подобного менструации. Каждый месяц, в течение приблизительно 40 лет, матка готовится к потенциальному зачатию. Будь это Рождество, матка не отделалась бы ленточкой паршивой мишуры. Она бы подготовилась на совесть. Притащила елку, разослала открытки, накрыла стол, испекла пирог и развесила чулки для подарков. Каждый месяц репродуктивной жизни женщины матка обязана подготовиться, ведь если в ней окажется крошечный эмбрион, она должна создать все условия для его прикрепления и развития. В тысячах случаев, когда это событие не происходит, матка должна иметь возможность свернуть пиршество, навести генеральную уборку и быстренько вернуться в исходное состояние. Это возможно благодаря ее уникальному кровоснабжению. От главных маточных артерий отходят два типа сосудов меньшего размера. Прямые артерии проходят через миометрий в базальный слой эндометрия. Они короткие и не меняют своего хода, но меня поражают спиральные артерии, которые пронизывают оба слоя эндометрия. При наступлении беременности спиральные артерии расширяются, образуя вместительные сосуды, питающие плаценту и растущий плод. В более же привычном случае менструации они ведут себя иначе. Вырастая немного быстрее, чем окружающий их функциональный эндометрий, они сворачиваются, чтобы оставаться с ним на одной линии. Они похожи на маргаритки, пробивающиеся сквозь заросший газон. Будьте достаточно сознательными, чтобы держать свои цветы на той же высоте, что и трава вокруг. В конце менструального цикла Если оплодотворенная яйцеклетка так и не объявилась, уровень половых гормонов, продуцируемых яичниками, падает. Это приводит к небольшому сжатию функционального слоя, в результате которого спиральные артерии, веселые маргаритки в невзрачной траве, скручиваются еще сильнее, чтобы оставаться с ним на одном уровне. Настолько плотное сжатие ограничивает кровоток в этих артериях, в результате чего функциональный слой усыхает еще сильнее. Постепенное отмирание поверхностного слоя вызывает высвобождение токсичных веществ. Тогда некротизация тканей набирает обороты до тех пор, пока не разрушится вся сеть мелких сосудов. В ответ миометрий реагирует сокращением, и возникающие в результате боль и кровотечение Это то, что мы, женщины, испытываем во время менструаций. Какой орган самый важный? Люди давно ломают голову над загадкой о курице и яйце. Битва из сердца и мозга. Главным должно быть сердце. Утверждают одни, потому что оно питает кровью, а значит и жизнью все тело. Мозг — король. Твердят другие, потому что без его инструкций сердце не знало бы, как биться. Но как насчет самого крутого органа? Я дотрагиваюсь до твердого гребня своего шрама в области таза. Невозможно найти более впечатляющий орган, чем матка, если учесть работу, выполняемую ею во время беременности и родов. Я до сих пор поражена подвигами, совершенными моей собственной маткой. Двое моих детей родились естественным путем, а еще двое с помощью кесарева сечения. Меня также привлекает ее репродуктивная биология. Во-первых, встает вопрос, как матка всего за несколько месяцев превращается из крошечной в огромную, а затем снова в крошечную. Но еще больше интригует следующий факт. Для успешной беременности матка должна задействовать противоречивые силы. Она должна оставаться неподвижной до родов, а затем стать чрезвычайно динамичной. Как это работает? Отчасти универсальность матки объясняется ее структурой. Миометрий — мышечная стенка матки — состоит из пучков гладкомышечных клеток — миоцитов. Под влиянием плода — Организм беременной женщины вырабатывает дополнительные эстроген и прогестерон, и эти гормоны вызывают увеличение как количества, так и размера миоцитов в стенке матки. Мышечные волокна, которые ранее были всего 50 микрометров в длину, растягиваются во время беременности до 600 микрометров. Они расходятся в разных направлениях, повышая общую прочность ткани при растяжении. Представьте беременную женщину, за спиной которой стоит ее возлюбленный и обнимает за живот. Руки мужчины меняют положение, имитируя ориентацию круговых и продольных мышечных волокон внутри. Даже на ранних сроках беременности, когда необходимо, чтобы матка оставалась спокойной для удержания растущего плода, миометрия подготавливается пытаясь совершать несильные регулярные сокращения. Они заметны уже на седьмой неделе и становятся интенсивнее и чаще по мере приближения родов. Матка проверяет свои способности заблаговременно, но разумно, чтобы не потерять свое драгоценное содержимое. Успех предприятия зависит от сильной стромы, фиброзной оболочки, шейки, двери, которая должна оставаться закрытой а также от повышения уровня прогестерона. Поскольку матка продолжает расти вместе с плодом, прогестерон ограничивает активность ее гладкой мускулатуры строго этим участком. Здоровая беременность, достигшая часа Х, совершает переворот. Множество изменений, как в организме матери, так и в организме плода, возвещает о начале родов. Шейка матки размягчается, и серия мышечных сокращений по всей длине матки, схватки, приводит к появлению ребенка на свет. Сильная и продуктивная маточная активность зависит от электрических импульсов, потенциалов действия, возникающих внутри каждой гладкомышечной клетки, которые обеспечивают частые, скоординированные и взаимосвязанные сокращения стенок матки. Щелевые контакты, Это межклеточные каналы, построенные из белковых молекул и обладающие низким электрическим сопротивлением, число которых к концу беременности существенно возрастает, способствуя распространению сокращений по всей матке. В то время как о клетках, водителях ритма, пейсмейкерах в сердце известно уже несколько десятилетий, вопрос о том, какие именно клетки в матке инициируют каскад мышечных сокращений, приводящих к рождению ребенка, до сих пор горячо обсуждается. Одни полагают, что они представлены в области дна матки, просто мы их еще не идентифицировали. Другие считают, что запустить каскад электрохимической активности в матке может абсолютно любая из гладкомышечных клеток миометрия. Была даже выдвинута гипотеза о существовании так называемого мембранного осциллятора своего рода, спонтанного движения и вибрации по периметру клетки, вызывающих ее электрохимическое возбуждение и запускающих остальные процессы. В анатомии и физиологии этого органа есть много удивительного, но матка, конечно, не беспроблемный орган, о чем свидетельствуют лишь статистические данные ВОЗ и организации Action Aid. Каждый год 295 тысяч женщин умирают во время беременности и родов. 94% этих смертей приходится на страны с низким уровнем дохода и могли быть предотвращены при должном доступе к медицине. Риск перинатальной смертности особенно высок для девочек младше 15 лет, для которых роды являются второй по распространенности причиной смерти во всем мире. Известно, что 41% женщин не имеют доступа к абортам, и 23 тысячи женщин ежегодно умирают из-за опасных способов прерывания беременности. Ввиду недавнего введения ретроградных законов в США, эти цифры, скорее всего, будут только расти. Акушерская статистика ясно показывает, что женщины подвергаются наибольшему риску, связанному с маткой, во время беременности и родов. Но культурная история убеждает нас в том, что именно нетронутая матка вызывает больше всего проблем. Трудно не прочесть глубинный страх перед женской анатомией в доисторическом представлении, что у женщин может быть до семи экземпляров этого органа. Не менее тревожной выглядит вера древних греков и египтян в то, что матка блуждает по телу, причиняя вред всякому органу, вблизи которого оказывается. Однако викторианцы переплюнули всех. Их универсальный диагноз истерии использовался для объяснения таких разнообразных расстройств, как эпилепсия, ПТСР и депрессия, а также для патологизации женской непокорности. Среди известных жертв — писательницы Эдит Уортон, Вирджиния Вульф, и Шарлотта Перкинс-Гилман. К суфражисткам относились в тюрьме как к истеричкам. Тем временем американский врач Сайлас Уэйр Митчелл добился звездного статуса за свое лечение покоем. Режим, который подразумевал длительное пребывание в постели и полную интеллектуальную депривацию для женщин, предположительно страдающих истерией. В то время казалось, что лишь в одном случае матка не представляет угрозы, если ее владелица замужем и беременна. У нас может возникнуть соблазн посмеяться над прежними причудами, но матка до сих пор держит женщин в особом социальном, политическом и личном рабстве. И дело не только в том, что мизогенические мифы развенчиваются слишком медленно. Диагноз «истерия» — не был исключен из диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам вплоть до 1980 года, и лишь с 1991 года мужчинам запрещено требовать от жены полового акта. Появились и новые проблемы. Улучшенная акушерская визуализация имеет медицинские преимущества, но также подчеркивает напряжение – всегда существовавшее между правами матери и ее нерожденного ребенка. Хотя эпигенетическое открытие, что физическое, психологическое и социальное благополучие человека частично связано со временем, проведенным в утробе, и может помочь женщинам принимать здоровые решения во время беременности, нельзя недооценивать патерналистские опасности таких исследований. В Великобритании беременная женщина все еще может заказать алкогольный напиток, не привлекая осуждающих взоров. Но во многих странах мира это попросту немыслимо. В США с начала века множество женщин, употреблявших алкоголь во время беременности, были привлечены к ответственности. Одни за убийство, другие — за подвергание плода химической угрозе. В 2017 году группа ученых из детской больницы Филадельфии 4 недели держала нежизнеспособный плод ягненка в биомешке, заполненном амниотической жидкостью. Ягненок был прикреплен пуповиной к механической плаценте и, очевидно, развивался вполне нормально. Я собственными глазами видела трансплантацию матки. С технической точки зрения может показаться, что преград не существует. Но насколько мы действительно продвинулись с точки зрения наших предубеждений, разве мы не живем в обществе, где женщина ценится в первую очередь за способность вынашивать детей и где господствуют крайне узкие взгляды на то, как должна ощущаться материнская роль? Что ж, я могу сказать лишь одно. Раз уж от нас, женщин, требуют отчета за наши матки, а то, как мы живем с ними и какие решения о них принимаем, это глубоко личное дело. Единственный способ честно говорить об этом чудесном органе — вернуться к его личному восприятию. Гётеборг. Напротив меня, в другом конце комнаты, сидит на табурете женщина режиссер удерживая на плече вес камеры и направляя объектив вниз на открытый таз пациентки, чтобы получить то, чего она ждала целый день. Ценный кадр. На меня никто не смотрит, и я, наконец, могу упасть на стул. Это ненадолго, верно? Гистеректомия обычно проходит быстро. Не знаю, почему я так устала, хотя на то есть причина. Глубоко внутри моего тела зарождается необычная новая жизнь. Оплодотворенная яйцеклетка недавно достигла статуса зиготы. Возможно, ровно в этот самый момент бластоциста делится, создавая не одну, а две потенциальные жизни. Я сижу на круглом хирургическом табурете и смотрю в окно, даже не подозревая о разворачивающихся внутри меня событиях, которые изменят мою жизнь навсегда. Через несколько недель я иду на УЗИ синяя пеленка которую я обычно стелю на кушетку для других пациентов теперь подо мной я вижу свои голые колени чувствую холодок от размазанного геля и не успев опомниться слышу от сонографиста радостную новость подумать только восклицает она у вас однояйцевые близнецы она видит это совершенно отчетливо так как у них один на двоих плодный пузырь «Только посмотрите на них», — указывает она. «Какое благословение!» Черный расплывчатый экран монитора. Коричневый кабинет в тусклом свете настольной лампы. Проходит какое-то время, и я дома одна. Я оправилась от шока и больше не хочу смешить друзей своими новостями. Я думаю о том, какая безумная вещь — матка. Я видела, как она, словно бабочка, поднималась в небо в операционной. Я видела, как полная комната мужчин изучала ее кровоснабжение и занималась ее крошечными сосудами. Я видела мать, которая легла на операционный стол, чтобы ей извлекли матку. И я следовала по коридору за мужчиной, который торопливо нес эту матку на блестящем металлическом блюде, с расправленными в стороны сосудами, готовыми к тому, чтобы ее осторожно поместили в уже рассеченная лона дочери. «Вот он, дорогая, мой дар тебе. Вот дом, который построил Джек. Теперь и ты используй его для продолжения рода. Однако все это не так удивительно и странно, как то, что происходит со мной сейчас. Я смотрю из окна кухни в сад. Меня раздирает противоречивая смесь благодарности и неготовности к тому, что со мной происходит». Я уже дважды попадала в тесные сети любви и несвободы, которые и есть материнство. И не уверена, что справлюсь с удвоением этой нагрузки. Мне рассказали о рисках беременности в возрасте старше 40 лет. И они значительны. Я уже старая. А эти крошечные зародыши, которые пока размером не больше моего мизинца, должны делить кровоснабжение. И им, возможно, это не удастся. Они оба могут умереть... Или выжить, но родиться с отклонениями. Я бы хотела, чтобы мой мозг снова взял верх, а он точно такого не планировал. Проходят месяцы. Моя беременность близится к своему логическому завершению. И вот за мной приходит, чтобы отвезти из палаты в операционную. На мне больничный халат и кроссовки. Я все еще в трусах, потому что сзади на халате разрез. А от этого крыла больницы до операционной довольно далеко. Я иду туда пешком, но обратно самостоятельно вернуться не смогу. Люди в фойе внизу делают то же, что делала я и буду делать снова. Кто-то останавливается у большого изображения слона и прижимается к нему лицом. Это фотография? Нет. Это красивая, кропотливая работа карандашом. Женщина, недавно узнавшая о беременности, драматически держится за живот, подходя к клинике. Там есть аквариум и магазин открыток. Вот и вся история последних 36 недель, полная тревожных консультаций и скринингов. Вот чашка чая, купленная в том кафе. Вот нарастающее волнение, украшенное разноцветным подвесным мобилем, свисающим сквозь все стеклянные этажи. А вот и другие люди, которые пришли сюда навестить близкого или умереть. Я на пороге чего-то важного, и мне не под силу выразить словами всю полноту этого момента. Я сажусь на кровать боком и наклоняюсь вперед настолько, насколько позволяют мне два больших, готовых вот-вот появиться на свет младенца. Анестезиолог суетится у меня за спиной, собираясь ввести эпидуральную анестезию. Я замечаю в углу две детские кроватки и не могу поверить, что они имеют ко мне какое-то отношение. Пространство между сейчас и потом кажется огромным, как галактика. Анестезиолог кладет меня на спину и распыляет по всей длине моего обнаженного тела что-то, чего я не чувствую, пока ощущение влажного холодка на моей шее не подсказывает ему, что анестезия подействовала. Он просит поднять меня левую ногу, затем правую, И когда я отвечаю, что не могу пошевелиться, понимает, что я готова. Ко мне подходит милая акушерка и разговаривает со мной, уверяя меня, что я все еще существую и являюсь частью того, что происходит в палате. Я пытаюсь успокоить себя мыслью, что обычно нахожусь на ее месте и скоро снова на него вернусь. Рот по-прежнему слушается меня, и я что-то говорю в ответ — Я улавливаю слова вокруг, словно маяк на фоне моего внутреннего ментального ландшафта и ощущаю самый острый вкус жизни, который, наверное, ты испытываешь на пороге смерти. У меня под кожей бьются три сердца. Мы все лежим на операционном столе. Я — оболочка, внутри которой есть другая важная оболочка. Моя матка, почти такая же большая, как я. Это я должна стоять со скальпелем в руке. Я привыкла именно к такому положению дел, но я лежу, и внутри меня мои сердце и матка, а также сердца и матки моих девочек-близняшек меня разрезают. В романе Вирджинии Вульф на маяк Лили Бризко стоит у своего холста на вершине скалы и смотрит вниз на мистера Ремзи и двух его детей в лодке, а потом кадр резко меняется и мы оказываемся в этой лодке. Они тоже смотрят на Лили Бриско. Некоторые женщины заявляют свою позицию в акте деторождения, бросая вызов патриархальной медикализации родов и рожая дома с помощью доверенных акушерок или доул в окружении семьи. Кто-то снимает это событие на видео, чтобы пересматривать его снова и снова, и при отрезвляющем свете дня — осознавать поразительные физические факты рождения ребенка. Некоторые буквально приобщаются к таинству деторождения, поедая собственную плаценту или закапывая ее под деревом в саду. Для других восстановление после родов, которые ощущаются как удар под дых, и раннее материнство — более будничный опыт. Это просто вопрос того, чтобы снова встать на ноги. Через несколько месяцев после рождения близняшек Я пишу электронное письмо акушеру-гинекологу, принявшей их, и спрашиваю, могу ли я приехать и посмотреть, как она проводит ту же операцию, что провела мне. Я объясняю, что хочу посмотреть, как она выполняет точно такие же хирургические манипуляции другой пациентки, потому что только так я по-настоящему смогу понять, что произошло с моим телом в тот день. И вот я стою в полном хирургическом облачении, в той же операционной, где совсем недавно сама была пациенткой. Теперь молодая женщина на 36-й неделе беременности однояйцевыми девочками-близнецами заходит в операционную с мужем, подсвеченная сзади лучами тусклого зимнего солнца. Неужели меня привело сюда мое обычное медицинское любопытство, неутолимое желание каким-то образом проникнуть в тайны человеческого тела, которое у меня всегда было? Невозможно интегрировать тайну смерти в жизнь, потому что смерть означает исчезновение. Рождение действительно кажется лучшей возможностью приблизиться к тому, что делает нас людьми. Просочиться тайком, подглядеть в щелочку. Или же я здесь по другой причине. Может, это мой собственный хирургический способ вернуть себе что-то, Доказать самой себе, что я снова стала той женщиной по другую сторону феминистского Рубикона, которая действует, а не той, над которой совершается действие. Я стою за ее хрупкой спиной и вижу, как вводит эпидуральную анестезию. Я, словно играя с голограммой, переключаюсь между осознанием, что это другой человек, и представлением ее спины как своей собственной. Я вижу, как медсестра устанавливает тот же экран, хлопчатобумажный халат, натянутый между двумя стойками для капельниц на уровне груди, чтобы защитить женщину и ее мужа от вида, от которого я также была защищена, но к которому теперь имею полный доступ. Я точно помню, что чувствовала, когда лежала на спине и смотрела на пустое пространство экрана, не имея возможности пошевелить ногами или телом. Голоса в палате ощущение абсолютной беспомощности. И на этом фоне я в полной мере осознаю свой нынешний статус, когда стою и разговариваю с хирургом мисс П. Я вливаюсь в рабочий процесс, задавая вопросы о тайных особенностях разреза. Фаннин Штиль? Нет. Измененный Джоэл Кохин. Мисс П. Обрабатывает кожу хлоргексидином и своей тонкой рукой отмеряет расстояние на два пальца выше лобка. Первый разрез, как всегда, становится для меня сюрпризом, который никогда не перестает меня радовать. Как говорится, вглубь крольчьей норы, в реальность. Красная линия, желтый жир, мышцы. Затем мисс П. откладывает скальпель, чтобы захватить руками и раздвинуть прямые мышцы живота, Сквозь них проглядывает, словно нарисованное ребенком облако, округлившаяся во время беременности серебристая брюшина мисс П рассекает ее, и только я задумываюсь о том, какой слой пойдет следующим, как она уже достает первого ребенка. Я так привыкла к болезням и к тому, что во время операции мы устраняем патологии, что этот идеальный малыш, уже издающий свой первый приглушенный крик, застает меня врасплох. Вот что случилось со мной, хоть я этого и не видела. Вот как выглядела моя матка. Вот как родились мои девочки, хотя сами они вряд ли когда-нибудь станут свидетелями чего-то подобного. Именно так мисс П подняла мою первую близняшку, чтобы я на нее посмотрела, прежде чем передать ее ожидающей медсестре. Вот каково это — быть пациенткой, лежащей именно на этой койке, и рожающий близнецов. И вот каково это — стоять на моем обычном месте, когда следующий важный момент операции раскрывается передо мной словно шов. Однако теперь вся моя феминистская гимнастика, мои попытки понять, как мы, женщины, ловко и неоднократно переключаемся между ролью субъектов, авторов собственной судьбы и ролью объектов, с которыми происходит жизнь, подходит к концу ибо дальше следует чудо, выходящее за рамки всякого представления. Мисс П погружает руки в область малого таза женщины, в красную пещеру матки, и осторожно в эту залитую солнцем операционную точно гнездо с драгоценными яйцами поднимает в воздух из красноты идеальную, сияющую, ослепительную. Это амниотический мешок второго ребенка. Абсолютно неповрежденный и вознесенный ввысь, словно хрустальный шар. Кажется, будто его гладкая поверхность движется и переливается всеми цветами радуги, как масляное пятно, тонкой пленкой, лежащее на морской глади, или как изогнутая радуга мыльного пузыря. И внутри этого пузыря я отчетливо вижу извилистые очертания головки ребенка, ребенка, который все еще плавает в тихих водах своего дома. Мисс П. опускает ширму, чтобы родители тоже смогли увидеть это чудо. Все в операционной охают. Персонал позволяет себе момент чистого, неприкрытого удивления. Здесь, в ее руках, в солнечных лучах, поднят младенец, который уже родился и в то же время еще нет. Это момент, когда ты зришь. В самую суть, когда заглядываешь за покровы реальности, когда время будто останавливается и кажется, что истина обнажает саму себя. А потом О! -о пузырь лопается, и на свет появляется идеальный младенец, вторая девочка-близнец, которую торжественно поднимают в воздух, чтобы запечатлеть самое первое мгновение ее жизни. Если вы откроете книгу по анатомии, вам будет простительно мысль, что матка – это простой орган, скучный треугольник плоти. Такие описания редко отражают ее изменчивую природу, ее потенциальный размер, сферу применения и разнообразие ее проявлений. Они не передают, каково это – приглушить свет и заглянуть в матку через гистероскоп, словно спелеолог, бродящий по жуткой пещере полной миом или целиком вырезать ее, чтобы защитить женщину от болезни. Или, что еще более драматично, наблюдать, как ее пересаживают в таз другой женщины. Но никакое количество наблюдений и близко не сравнится с опытом реального обладания маткой, с полноценным ощущением, которое начинается с первой менструации, повторяется на протяжении примерно четверти всей репродуктивной жизни и развивается в течение того количества беременностей и родов, которое выпадает на долю женщины. Как ощущается наличие почек? Честно говоря, никак. Как ощущается наличие мозга? Как абстрактное понятие, что у нас в голове есть нечто важное. А что насчет матки? Моя обильно кровоточит, а ваша может болеть до потери сознания. Когда вы забеременеете... Она заполнит ваше тело и жизнь. Если вам повезет, она принесет вам радость. Во время родов вы увидите, что ее силы хватает и на выполнение самой значимой работы, на которую способен человек. Хотите вы того или нет? Схватки причиняют адскую боль, которую, возможно, стоит глушить препаратами, если вы похожи на меня, или принять как духовное испытание, если вы человек иного склада. И я не сомневаюсь, что боль в матке, которую испытывают некоторые женщины, холодно описанные врачами как нерожавшие, бывает столь же острой, как боль в сердце. В итоге то, что матка дает каждой женщине, это далеко не только дети, которых она способна выносить. Через месячные потрясения беременности и родов или медленно сменяющие друг друга сезоны полового созревания — фертильности и менопаузы, матка заставляет женщину постоянно адаптироваться к своему телу и миру вокруг. И хотя все это делает матку нелегким бременем, она, безусловно, еще и призма, дарующая нам необычайный простор для воображения. Что если этот снова и снова повторяющийся урок отрыва от самой себя часть того, что значит быть женщиной? Разве в таком случае матка — это не прекрасный способ рано и безоговорочно усвоить, что так или иначе приходится усвоить всем взрослым? Связь нашей идентичности с телесным существованием гораздо более зыбкая, чем нам хотелось бы думать, и что целостность «я» — это своего рода сновидение, греза, из которой каждый из нас может быть вырван без предупреждения в любой момент. 4 ноября 2023 года. «Извините, изображение пропало. Камера не работает», — говорит кардиолог. «Я стараюсь выглядеть спокойно и по-врачебному, но меня отвлекает таймер Zoom, отсчитывающий оставшиеся 8 минут консультации. Врач перечисляет несколько возможных причин моих пальпитаций. Осталось 2 минуты». Назначает анализы и добавляет что-то о том, что я образцовая пациентка. Я смотрю на дневник симптомов, который вела в течение месяца, и гадаю, как рассказать врачу хотя бы об одном из них, хотя понятия не имею, как описать это словами. Будто у меня в груди барахтается рыба, мысленно произношу я.